Когда комбайн остановился, Косым, разговаривая с односельчанами, глянул на дорогу. В тот момент растянувшаяся колонна мобилизованных с обозом, с конями, с красным знаменем во главе только показывалась на повороте. — На, отец, подержи! — Косым отдал по воде Саврасова Суванкул, а сам направился к комбайну. Он обошёл его, оглядел со всех сторон, а потом вдруг сбежал на мостик. "Давай, шинкул, гони! Гони как тогда!" крикнул он трактористу. Моторы, что чуть слышно работали на полуоборотах, зарокотали, взревели. Комбайн загрохотал, залязгал цепями и, выбрасывая из молотилки соломенный буран, пошёл захлёстывать пшеницу мотавилами. А Косым подставил лицо к горячему ветру, смеялся, расправляя плечи, и, казалось, обо всем забыл. Они с трактористом о чем-то перекрикивались, кивали головами, развернулись в конце загона и снова пошли. Комбайн летел по полю, как степная птица». И мы все забыли на минуту о войне. Люди стояли с счастливыми глазами, но больше всех горда была Алиман. Она тихо шла навстречу комбайну и тихо смеялась. Комбайн остановился. Мы снова помрачнели. Абикташ, сынишка соседки нашей Айши, ему было тогда лет 13. Он только-только с соломщиком работал на комбайне. кинулся к Касыму и стал целовать его, плакать. Я губы себе искусала, хотела закричать в голос, но, помня, на кассу Ванкула не посмела. Касым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его обступили, и здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и тактаристом надо было поторапливаться. Колонна на Большаке поравнялась уже с нами. Вот так мы провожали Касыма. А когда настала минута садиться ему на коня, то Алиман, бедная Алиман, не посмотрела ни на старших, ни на малых, крикнула и замертво повисла у него на плечах. А сама без кровинки, в лецо только глаза горят. Мы её силком оторвали. Но она вырвалась и снова бросилась к мужу. И вот так каждый раз, как дитя малое тащило косымо за руку, не давало ему ногу вдеть в деть встремя, молило его: "Постой, минутку, ещё одну минутку". Касым целовал её и уговаривал: "Да не плачь ты так, Алиман. Вот увидишь, я завтра же вернусь со станции, поверь мне". И тогда Суванкол сказал снахье: "Ты, иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь, не будем задерживать". Суванкол взял сына за руку и тихо сказал: Посмотри мне в глаза. Они посмотрели друг другу в глаза. Ты меня понял? спросил отец. Да, отец, понял, ответил сын. Ну, отправляйся с Богом. Иванкул сел на коня и, не оглядываясь, поскакал прочь. Прощаюсь со мной, косым сказал Если будет письмо от Миссельбека, пришлите его Адес. Косым и Алиман пошли к дороге, ведя на поваду Саврасова и Находца. Я не спускала с них глаз. Колонна на Большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя, потом Косым нагнулся с седла, поцеловал её в последний раз и пустился врасова большой и находчий. А лиман всё бежала и бежала за пылью копыт я пошла следом привела её домой